41. Дворец. Путь прочищенный цитадели не занял много времени. Бойцы шли по прямым коридорам и грустными взглядами провожали комнаты, заваленные системными предметами. Они понимали, что оставляют здесь множество полезных артефактов, которые могли бы усилить их. При этом каждый осознавал, что жизнь всё-таки важнее. Только один раз, бесклассовые попробовали подтянуть к себе трофеи. используя как системные умения, так и подручные материалы в виде верёвок. Ни у кого ничего не вышло. Крюк постарался достать один амулет, вытянувшись рукой, но небольшая гравицапа в прыжке снесла его с такой лёгкостью, будто он был сделан из пенопласта. После этого вся группа плюнула на несобранный лут и пошла к выходу. "Значит так", начал Арсений. "Во дворце будет намного сложнее, чем здесь. Там вампиры не станут выходить и общаться с нами". Они будут прятаться и атаковать из-под тяжка. Прайсидиум должен закрыть порталы. Нежелательно, чтобы в ответственный момент нам кто-то помешал. Сперва мы спустимся в подземелье. Именно там находятся пленницы. Мы уничтожаем всю охрану и освобождаем женщин. А Тучник напомнил Крюк. Тучник и Харрисон находятся около Патриарха. По крайней мере, должны там находиться. С ними разбирайтесь сами. Мне никакого дела до этого нет. но если умудритесь развоплотить их, то будет хорошо. Это избавит нас от дополнительных проблем в поселении». «Как быть с теми, у кого нет защиты от влияния?» спросил Лысый. «У нас здесь прилично таких людей». В воздухе возник проэссидиум. «Все опять изменилось. Лутеры, отдавайте амулет к руку. Ты...» Он повернулся к Михе. «Распредели их между своими бойцами. Тот, кто без амулета, может сразу себя убить. Отсекатель, займись!» Времени нет. Какой-то долбоклюй только что полез в подвал, и освободил часть пленниц. И с вампирами он не справился. Его заметили? спросил Арсений. И для чего это клоунада? Они же могут мысленно общаться, подумал Олег. Заметили и поймали. И расплатили. И печать врага он тоже успел получить. Всё так плохо? спросил лысый. Да. Таймер жизни женщин снова запустился, быстро ответил пресидиум. «Через несколько часов они начнут умирать, раз за разом, пока не разуплатятся. Вампиры тоже будут становиться сильнее. Теперь счет идет на часы». «Ты сможешь перенести меня в подвал?» — спросил Светлов, выбегая на улицу. «Да, и ты там сдохнешь, один не справишься. И будет у нас уже двое убитых с печатью врага. Тогда считай, что пять тысяч пленниц уже мертвы». «Я смогу». «Не сможешь!» — перебил защитник, а затем крикнул, указывая рукой вперед. Всех туристов в расход. Навстречу бегущим бойцам начали попадаться люди. Вот только никакой сознности в их глазах не было. Каждое их движение казалось угловатым и крайне неестественным. Анархисты, тоталитаристы, орденцы и прочие участники рейда все выполняли незримую команду кукловодов. Первой среагировала гравицапа. Она отбежала на десяток метров, кончик её хвоста засветился, привлекая к себе внимание. Сотни человек, находящихся под вампирским внушением, устремились к ней. Они доставали ленты и активировали умения. В красную панду сплошным потоком понеслись огненные и морозные снаряды. Нажимных плит на улице не было, так что Олег свободно мог воспользоваться свойством плаща. Он моментально сократил дистанцию до ближайших участников рейда и раз за разом начал сносить головы. Сепарату мелькал, с лёгкостью разрубая человеческие тела. Резкие рывки не оставляли марионеткам никакого шанса. Группа, вышедшая из цитадели, тоже не сидела без дела. Происидиум телепортировался к Рюку и схватил его за локоть. В следующую секунду два бойца перенеслись к ближайшим туристам. Измененная рука Михи проходила через все защиты, отправляя людей обратно в лагерь. Тромп и Лысый, наплевав на системные навыки, материализовали земное оружие, а кругу наполнил треск автоматной очереди. Патроны в магазинах казались бесконечными. Остальные бесклассовые использовали как ленты, так и навыки. Земля сотрясалась, воздух вибрировал, от стен замка отделялись булыжники и летели в туристов. Весельчак подбежал к гравицепе и стал подпитывать её, а Арсений раскидывал налево и направо светящиеся сгустки, которые на мгновение блокировали входящий урон и залечивали повреждения. Через минуту у врагов не осталось Группа собралась в одном месте. "Слушайте меня", сказал защитник. "Раньше туристов брали под контроль, но они не действовали так согласованно. Они били по всем без разбора. Теперь же они целенаправленно пытались уничтожить тех, кто не попал под внушение. Это очень плохо". Вампира резко стали синее. "Портал уничтожить не получилось. Скоро сюда снова прибегут люди". Он мельком указал Олегу на лутеров. Меч в несколько взмахов рассёк шестёрку собирателей. «Те, у кого отсутствуют защитные амулеты, остаются около портала и сдерживают туристов. Остальные — за мной!» «Когда останется по десять жизней?» — зарычал Крюк, обращаясь к бесклассовым. «Возвращайтесь в реальный мир! Это приказ! Всем все понятно!» Бесклассовые, не задавая лишних вопросов, сразу же устремились к пространственной бреше. Оставшаяся группа двинулась к дворцу. Светлов заметил, что Лысый и еще один боец поддерживают Миху. Отсекатель, видел, как я с крюком действовал? Спросил про эсидиум. Четыре телепортации на мозги давят. Вот и мы будем работать в паре. Надеюсь, желудок у тебя крепкий, так что готовься. Олег кивнул. Краем глаза он уловил движение. Чья-то чёрная крылатая тень мчалась к бойцам, бегущим к порталу. Светлов рванул следом. Вампир не успел среагировать. Огненный выстрел из сплита и три удара меча завершили так и не начавшуюся битву. Отсекатель подлетел к людям. Сюда могут прийти другие мобы. Возвращайтесь на первый уровень локации. Стойте на башне и никого к ней не подпускайте. Понял, крикнул командир небольшого отряда. Удачи, Олег! И вам, проорал Светлов и полетел обратно. Главное здание чёрного замка, хоть и было огромным, но никакого внутреннего трепета не вызывало. Отсекатель пробрался через распахнутые ворота и увидел большой зал с уходящими на сотню метров вверх колоннами. Он сразу же проверил, стоит ли ограничение на высоту полета. Все было в порядке. Светлов свободно достал до крыши и спустился на пол. «Как-то я себе не так это место представлял!» — послышался слегка разочарованный голос Тромба. «Устота, серость и убогость больше напоминает развалины нулевых городов». «Везде бетон, куски металла и еще хрен знает что. И пахнет так, как будто тут бомжи с наркоманами жили». «Ага, только окурков и битых бутылок не хватает», — поддержал Исый. «Эй, автоматчики, вы нахера по туристам стали стрелять из обычного оружия?» «Ха-ха-ха!» — заржал Миха. «У меня сорок цинков патронов на пять сорок пять. Нужно их куда-то девать», — сказал заместитель крюка. «Полтонны ненужного хлама». сказал человеку, у которого в инвентаре спрятан байк, парировал лысый. Что с ними такое? подумал Олег. Почему они так самоуверенно себя ведут? У нас же тут миссия по вызволению пленниц. Может, мне отделиться ото всех и самому всё сделать? Вампиры мне вообще ничего не смогут противопоставить, и я сам справлюсь. А с этим-то что? Зачем он хлопает в ладоши? Последний мысленный вопрос адресовался проэсидиуму, который пытался привлечь всеобщее внимание. Настоящий Арсений установил на пол тотем, а в следующую секунду по пространству распространилась ударная волна, сбившая с ног всех, кроме отсекателя, гравицапы и михи с защитником. «Теперь вы будете меня слушать?» — спросил Прейсидиум, облачаясь в примечательный красный доспех. По металлической поверхности пробегали молнии, а из всех элементов брони вылезли шипы, из которых сочилась зеленая жижа. «Но смысл?» — подал голос боец, у которого во рту была склянка с ядом. Он до сих пор её там держит? удивился Светлов. Вот это выдержка. Вам ведь кажется, что именно вы должны спасти всех женщин. Теперь вы недалеко от истины. Если на территории этой локации вы не испытывали сомнений, то во дворце ваша уверенность взлетает в небеса. Не заблуждайтесь. Я уже был в этом месте. Мы оба здесь сильны. Действуем группами. Одёргивайте друг друга, если кого-то начнёт заносить. Всем всё понятно? "И облачитесь в лучшие доспехи. Основной упор делайте на физическую защиту и повышение ловкости." Несколько бойцов потрясли головами, пытаясь согнать наваждение. Расслабленные лица становились более собранными. На людях появлялась новая броня. "А ведь он прав. С чего это я решил в одиночку всё делать?" задумался Олег. "И ведь никаких сомнений, что могу справиться, у меня не было. Да и сейчас их нет." В интерфейсе выскочило сообщение: «Вы теряете одну жизнь. Текущее количество — двадцать восемь. До следующего снятия — двадцать девять минут пятьдесят семь секунд. Пятьдесят шесть секунд. Пятьдесят пять секунд». «Какие размеры дворца?» — задал вопрос лысый. «Небольшие. За часов пятнадцать должны полностью справиться. Выдвигаемся. И помните, что теперь мобы могут быть где угодно. Они могут сливаться со стенами и колоннами. Могут быть на потолке. Да вообще везде». Глядеть его оба и прикрывать друг друга. Могу призвать, сказал мобный привлекатель, смотря на красную панду, и томица кивнула. Чувствую силу их в пределах способности. Да что с нами такое? Арсений схватился за голову. Мы ведь и брали тебя для этого. Вытягивай их под двоя. Отсекатель, работаешь один. Прайс, телепортируй шромба. Остальные прикрываете шромба. Весельчак и гравицапа, действуйте. Надо же! Защитничек, куда судился запомнить имя моей малышки, с усмешкой подумал Олег. Видимо, заметил, что татемно на неё совсем никак не повлияло. Она у меня сильная, горжусь. Леон указал пальцем на Светлова, затем куда-то вправо, после ткнул в оставшуюся группу и направил руку вперёд. Все понятноливо кивнули. Красная панда взгромоздилась на плечи весельчака. Ладони модного привлекателя засияли. Олег увидел, как к нему несётся чёрное облако, из которого то и дело пробивались заострённые крылья. Он рванул вперёд, выставив меч на манер копья. В последний момент Светлов изменил траекторию и пропустил монстра над собой. Лезвие ударило по твари. Мо побрёл полноценную плоть. Его глаза заискрились, а в руках появились два тонких клинка. Отсекатель скинул перчатку, плазменный заряд ударил в грудь вампира. и паратом с лёгкостью парировал два выпада. Меч прошёлся по коленям, а после покасательный задел щёку кровососа. Повреждённый монстр упал. Олег хотел рвануть на подмогу к остальным людям, но те уже собирали лут с убитой твари. Он, пожав плечами, нагнулся за своими заслуженными трофеями. Мне бы такую штуку в первые дни после процедуры, подумал Светлов, отбрасывая в руке концентрат на сто очков характеристик. Я бы был самым счастливым человеком. Скучно. Может, сразу всех остальных призовём? предложил Тромп. А может, мы тебя одного оставим, а хочется на твари? оскалился Арсений. Справишься? Отсекатель вон справился. Можно попробовать, уверенно заявил бывший тоталитарист. Эй, а ты автор единосвободы! крикнул Олег. Не забывай, что здесь наши мозги по-другому работают. «Если хочешь прямо сейчас вернуться в лагерь, я могу это организовать. Хотя ты прав, по одному их бить как-то скучно». «Паря, спусти с небес на землю», — сказал Крюк. Светлов приземлился. «Ха-ха-ха, я в переносном смысле говорю. Я сам кое-как сопротивляюсь, чтобы не рвануться вперёд. Но понимаю, что одному там без шансов». «Блин, мозги плывут». Олег сделал два глубоких вдоха. И даже моя классовая способность с высокой ментальной защитой не помогает. Да и пассивные умения у меня есть. А вампиры, кстати, как будто сильнее и быстрее стали. — Насчет вампиров так и есть, — подтвердил Происидиум. — А насчет способностей? Ошибаешься? Ты очень хорошо держишься. Весельчак, зови следующих. Леон снова повторил все манипуляции. Он указал, с какой стороны ожидается атака, и приманил еще двух тварей. Группа одолела их без труда. И почему 10.000 человек с ними справиться не могли? спросил неугомонный Тромп. С ними и амулет её знаешь, или вернее разоплатитель? Арсений кивнул на артефакт, зажатый в руках адепта ордена. Так не ты мне его дал, а пресидиум, сказал бывший тоталитарист. Но раз моя особенность позволяет мне активировать любые предметы намного быстрее, то не продолжай, поморщился защитник. Всё дело во внушениях и отсутствии нормального командования. Дополнительно ни у кого не было контролирующих умений, способных удержать мобов такого уровня. И атака у туристов слабая. Да, они смогли одолеть несколько вампиров, закидав их зельями и дальнобойными снарядами. Но этого недостаточно. К тому же, им раз за разом приходилось сражаться против своих же. И ещё одна вещь. Они пришли в локацию только что. На них мобы влияют намного сильнее. Так и бесклассовые тоже только что пришли. Они тут уже были? ответил настоящий Арсений. «А на мне печать личного врага, так что я почти защищён от них». «А Олег почему тогда так себя ведёт?» «Как я себя веду?» — подумал Светлов. «На нём печать уже давно, и она ослабевает, поэтому я и сказал, что он очень хорошо держится. Давайте добьем остатки тварей и двинемся в путь». Через несколько минут группа расправилась с троицей оставшихся вампиров. «Открыт» Весельчак сказал, что его классовая способность больше не видит монстров в ближайшем радиусе, но также добавил «Вполне возможно, что они скрыты от меня!» Олег с Гравицапой летели над идущими бойцами. Они высматривали потенциальную угрозу, которая могла поджидать отряд в любом месте. За час движения на пути так никто и не встретился. За это время в интерфейсе дважды проскакивало оповещение о снятии жизней. Светлов был доволен сложившейся ситуацией. Отлично, количество возрождения уменьшается, но я при этом не умираю. Система сама помогает воплотить мой план. Эй, отсекатель, здесь странное место, крикнул защитник. Проверь сверху. Олег оглянулся, но не увидел ничего необычного. Всё такие же серые колонны со строительным мусором. Он спустился, взял протянутый окуляр и снова взлетел. А вот теперь вид стал куда приятней, подумал Светлов, смотря в оптический прибор. Зал преобразился. Пол устилали красные махровые ковры с изображениями сказочных существ. Угадывались обратне: феи, кентавры и множество других представителей различных мифологий. Ранние пустые колонны тоже преобразились. На них пестрела богатая роспись драгоценных камней. Каждый столб приобрёл свои индивидуальные очертания. На потолках висели хрустальные люстры с горящими свечами. Повсюду виднелись золочёные столы и стулья, которые, кроме как тронами, нельзя было назвать. Стояли величественные статуи крылатых клыкастых созданий. Отсекатель, блин, туда смотри! Защитник указал пальцем на зелёный гобелен, проходящий через две ажурных башни. Всё нормально, крикнул Олег. Таких мест здесь много, ничего необычного. Он несколько раз облетел точку. Тут пусто. Хорошо, окуляр верни. И нет, никому не дам посмотреть, отрезал Арсений. Он взглянул на крюка, который уже открыл рот. Лучше вам этого не видеть. Откуда-то донёсся шум, будто тысячи маленьких крыльев. Звук с каждой секундой нарастал. Группа, не понимая, начала оглядываться. Светлов с высоты заметил приближающуюся чёрную волну. 200 м слева летит к нам. Он выстрелил из плита. Перчатка уничтожила несколько мобов, но количество очков характеристик осталось без изменений. Напоминает ловушку морок, который был в пепельном мире. Происидиум с глухим хлопком исчез и появился в центре летящих тварей. Отсекатель собрался рвануть следом, но его остановил парализующий укус гравицапы. Зубки питомицы преодолели классовую защиту, но эффект длился меньше секунды. Полный огонь по моруку! заорал Арсений. Там вампиры! Десятки, а следом и сотни дистанционных снарядов устремились к приближающейся цели. Эпические и легендарные ленты заставляли воздух пылахать. Олег хотел ринуться в жёлто-оранжевое марево, но рассудил, что пассивное умение отражения может уничтожить весь отряд. Отсикатель видел, как один из бесклассовых вскинул руки, и из его кистей отделился сгусток энергии. Пространство разогрелось. Теперь мир пылал ярко-голубым светом. Монолитные колонны начали плавиться и осыпаться. В интерфейсе появились оповещения об увеличивающемся прогрессе прохождения локации. А через мгновение всё стихло, лишь только потрескивали раскалившиеся камни. «Минус "-13", оценил защитник. Не хила. Вот только глутмы не собираем, заключил лысый. Придётся ждать, пока всё остынет. Да и весь камень в монолит превратился, а мы бы как раз в нём и лежат. Он повернулся к бойцу. Да неплохо ты свой навык развил. Мифическая сфера пошла тебе на пользу. Что за навык? Заинтересовался Светлов, которому так и не удалось поучаствовать в битве. Увеличивать концентрацию всего. А огонь, сый от лёд, энтропия, электричество. Бывает полезно, но слишком затратно по энергии. Для откат тоже не самый маленький. Но если повезёт, то эффект можешь увидеть перед глазами. Эффект перед глазами, борбурчал Арсений. Расплавить неуничтожимые предметы, которые даже прочности не имеют. Ты отсекатель попробуй разрушить какую-нибудь колонну. Будешь год возиться, но так ничего и не добьёшься. А я, пожалуй, откажусь, а то вдруг получится, Олег улыбнулся. Где пресидиум? Скоро будет здесь. Уже мчится из лагеря. Ему 3 или 4 прыжка надо будет сделать. Накопление у него, значит, слетело, сказал крюк. О, у него много чего слетело, поморщился защитник. Накопление, 32 жизни, несколько бафов, и ещё и красный доспех растворился. И зачем он туда полез с печатью врага? А я ведь тоже хотел это сделать, подумала Олег. Всё-таки надо действовать осмотрительней, иначе не доживу до выхода.